Конечно, она не верила в эти предрассудки, да и какой призрак мог так изрезать руки? Что же пытался ей сказать юноша? Из соседней комнаты послышался стон. Там лежала одна из деревенских женщин в ожидании родов. За ней ухаживала Елена Моралес, местная акушерка. Бобби заглянула к ним и жестом подозвала Елену. «Елена? сей доктор!» «Ты знаешь, что такое раптор?» Седовласая и энергичная, несмотря на свои шестьдесят лет, Елена была человеком рассудительным и практичным. Глядя в ночное небо, она нахмурилась и сказала, «Раптор? Да, ты знаешь это слово? Си!» — кивнула Елена. «Это значит, человек, который приходит ночью и уносит ребенка». Похититель детей? Да. «Хупия?» Елена переменилась в лице. «Не говорите такого, доктор! Почему? Не надо поминать хупия сейчас!» Твердо сказала Елена, кивнув в сторону, откуда доносились стоны роженицы. «Неблагоразумно произносить это слово сейчас!» «А этот похититель...» «Кусает и режет свои жертвы». «Кусает и режет?» Елена была озадачена. «Нет, доктор. Ничего такого он не делает. Это человек, который уносит новорожденных младенцев». Елену явно раздражал разговор, и ей хотелось скорее его закончить. Она направилась в палату. «Я позову вас, доктор, когда начнутся роды. Думаю, остался час или два». Бобби посмотрела на звезды, прислушалась к мирному шуму прибоя, доносившемуся с океана. В темноте вырисовывались силуэты рыбацких лодок, стоявших на якоре близ берега. Все было так мирно и буднично, что все эти разговоры о вампирах и похищенных детях показались ей глупыми. Вернувшись к себе, она вспомнила, как настаивал Мануэль, на том, что это слово не испанское. Из любопытства она решила заглянуть в маленький английский словарь и, к своему удивлению, обнаружила это слово и в нем. «Раптор» — существительное, образовано от латинского Раптор, грабитель, хищная птица. Первое приближение. Первоначально кривая дробной размерности практически не дает представления о структуре математической модели, которую она призвана выражать. Ян Малкольм. «Почти рай». Майк Боумен, бодро насвистывая, вел свой лендровер по биологическому заповеднику Кабо-Бланко, расположенному на западном побережье Коста-Рики. Было прекрасное июльское утро, и дорога, насколько хватало глаз, была живописной. Она шла по краю отвесных гор, откуда можно было обозревать и джунгли, и голубую гладь Тихого океана. В путеводителях писали, что Кабо-Бланко это нетронутая девственная природа, почти рай. Глядя на все это, Боумен чувствовал, что теперь его отпуск снова пойдет на лад. Боумен 36-летний агент по продаже недвижимости из Далласа приехал в Коста-Рику с женой и дочерью в отпуск на две недели. Идея этого путешествия принадлежала жене. Неделями Эллен твердила ему о чудесных национальных парках Коста-Рики и о том, как полезно для Тины будет увидеть их. А потом, когда они уже приехали туда, оказалось, что Эллен... записано на прием к специалисту по пластической хирургии в Сан-Хосе. Тогда Майк Боумен впервые услышал о первоклассных и недорогих пластических операциях, которые делают в Коста-Рике, и роскошных частных клиниках Сан-Хосе. Конечно, последовал крупный скандал. Майк чувствовал, что она ему солгала. Так оно в действительности и было. Он был ярым противником пластических операций. Это же просто смешно. Эллен всего тридцать, и она красивая женщина. Не прошло и десяти лет с тех пор, как ее студентку последнего курса выбрали королевой на вечере выпускников в Райсе. Но Эллен постепенно теряла уверенность в себе и становилась беспокойной. И, судя по всему, последние несколько лет ее больше всего волновало, потеря красоты красоты и стало быть всего на свете Лендровер проехал по глубокой луже, разбрызгав грязь. Сидящая рядом Эллен сказала Майк: "Ты уверен, что мы правильно едем? За несколько часов мы не встретили ни одного человека". Пятнадцать минут назад проехала машина, напомнил он ей, помнишь, такая голубая. Она ехала в обратном направлении. «Дорогая, ты мечтала о пустынном пляже», — сказал он, — «и ты его получишь». Элин с сомнением покачала головой. «Хотелось бы верить». «Да, папа, хотелось бы верить», — с заднего сиденья сказала Кристина. Ей было восемь лет. «Верьте мне, я знаю». Некоторое время он вел машину в молчании. «Правда здесь чудесно». «Посмотрите, какой вид он великолепен!» «Да, нормально», — сказала Тина. Эллен достала пудреницу и посмотрелась в зеркальце, слегка похлопав пальцами под глазами. Вздохнув, она убрала ее. Дорога шла под гору, и Майк сосредоточился на управлении машиной. Вдруг через дорогу пронеслось что-то черное, И Тина закричала, «Смотрите, смотрите!» Но животное быстро исчезло в джунглях. «Кто это был?» — спросила Эллен. «Обезьяна?» «Может, белкообразная обезьяна?» — сказал Боумен. «Я могу ее записать!» — спросила Тина, доставая карандаш. В качестве внеклассной работы она составляла список всех животных, увиденных во время путешествия. «Не знаю», — неуверенно сказал Майк. Тина сверилась с картинками в путеводителе. «Вряд ли это белкообразная обезьяна», — сказала она. «Скорее всего, это опять ревун. За время этой поездки они уже видели нескольких обезьян-ревунов». «Слушайте», — продолжала Тина веселее, — В этой книжке пишут, что на побережье Кабо-Бланко обитают разнообразные представители фауны, в том числе ревуны, белолицые обезьяны, трехпалые ленивцы, броненосцы. Как ты думаешь, папа, мы увидим трехпалого ленивца? Обязательно увидим, правда? А ты посмотрись в зеркало. Очень остроумно, папа. Дорога сквозь джунгли спускалась к океану. Майк Боумен почувствовал себя настоящим героем, когда они, наконец, добрались до пляжа, окаймлявшего океан трехкилометровым полумесяцем белого песка и абсолютно безлюдного. Он поставил машину в тень пальмовых деревьев, которые росли вдоль берега, и достал пакеты с едой. Эллин надела купальник и сказала «Господи!» «Ну как мне избавиться от этого веса? Дорогая, ты выглядишь великолепно. На самом деле она казалась ему слишком худой, но он уже давно научился не говорить об этом вслух». Тина уже бежала вдоль берега. «Не забудь надеть панаму!» — крикнула ей вслед Элин. «Потом, не оборачиваясь, ответила Тина, я хочу посмотреть, есть ли здесь ленивцы». Эллен Боумен оглядела пляж, деревья. «Ты думаешь, с ней все будет в порядке?» «Дорогая, тут на километры нет ни одной живой души», — ответил Майк. «А змеи?» «Ради бога», — сказал Майк, — «здесь нет змей, но могут быть, дорогая», — твердо сказал он, — «змеи». «Холоднокровные — это рептилии, они не могут поддерживать постоянную температуру тела. Здесь на песке тридцать градусов с лишним. Если змея выползет, на него она попросту и жарится поверь мне. На берегу нет змей». Он посмотрел на бегущую вдаль дочь, темное пятнышко на белом песке. «Отпустим ее, пусть наслаждается». Он обнял жену за талию.